Глава шестьдесят девятая Коул В моей крови пульсировала ярость, когда я выбежал через парадную дверь. Я попытался найти свои ключи, но потом вспомнил, что у меня нет чертовой машины. Развернувшись, я кинулся к гостевому дому. Оукли открыл дверь после второго стука. Мой взгляд, когда я потребовал одолжить мне машину, должен быть сказал ему, что я не просто так зашел, поскольку ключи он мне отдал. Что произойдет? Я ушел, прежде чем он успел закончить предложение. Сойер не должна была туда входить. Ей, черт возьми, незачем было рыться в вещах Лиама. Меня пронзила вспышка страха. Теперь она станет задавать мне вопросы о нем. Такие вопросы, как почему он покончил с собой или какое это имеет отношение к отрывку из Библии. Я мог не договаривать правду Джейсу ради семьи, но я не мог врать ей. Она видит меня насквозь. Я так сильно нажал на газ, что шины задымились, когда машина полетела по улице. «Я потеряю ее». Стиснув зубы, я резко повернул налево. Мне нужно было избить что-нибудь, кого-нибудь до полусмерти, пока я не лишился чертового рассудка. Лишился ее. К сожалению для Стоуна, его старший брат уже не здесь и не сможет принять на себя удар. У меня вырвался маниакальный смешок, когда я подъехал к черному входу кафе, где работала Сойер, и выключил двигатель. Моего старшего брата здесь тоже нет. Я планировал подождать до конца его смены, но в этом не было необходимости, поскольку я увидел, как он выносит мусор. И биянку гнавшуюся за ним, и вопившую во все горло. Понятия не имел, что это значило, но я уже был на взводе, поэтому просто выскочил из машины. «Эй, до Сильва!» Это было единственное предупреждение, которое он получил, прежде чем мой кулак встретился с его лицом.